По-прежнему, нисколько не таясь и словно нарочно передвигаясь все больше посвященной луной местам, Эраст Петрович прямиком отправился к колодцу и отмерил расстояние, делявшее монастырский источник водоснабжения от пепелища, что осталось на месте Майтановской кельи. Затем точно таким же манером измерил дистанцию от павильона до сточной канавы, И усей последний задержался. Поковырял палочкой почву, Зачем-то насыпал немного в мешочек. Удовлетворенный сам себе кивнул. После этого вернулся к месту, Где Сигум умертвил свою несчастную жертву. Но никаких действий там производить не стал. А просто сел на траву И принялся чего-то ждать. Время от времени поглядывая На карманные часы. Прошло пять минут. Десять. Двадцать Миновала полночь Объявив о себе глухими ударами церковного колокола Доносившимся с дальнего конца иностранного кладбища На поляне ровным счетом ничего не происходило Кроме, пожалуй, одного вице консула явно начинала клонить в сон. Он несколько раз зевнул, прикрывая рот ладонью, голова опустилась на грудь. Раз Петрович скинулся, потер глаза, но минуту спустя опять заклевал носом, подбородок снова коснулся груди и больше уже не поднялся. Дыхание калерского осеса разделалось с глубоким и ровным. Где-то на дереве громко заухала ночная птица, но Фандорин не проснулся, не разбудила его и букашка, предпринявшая рискованное восхождение с ворота Кимано. На волевой подбородок А оттуда на щеку И высокий лоб Распетровича Но стоило в ближних зарослях Чему-то хрустнуть Совсем не громко Как вице-консул немедленно пробудился Скочил в несколько стремительных прыжков Преодолел расстояние отделявшее его от кустов Раздвинул ветки И обмер На суку старой узловатой яблони висела плетеная торба, в которой, слегка покачиваясь, сидела Эмми Терада и смотрела на коллежского ассессора широко раскрытыми мерцающими глазами. Эта зловещая картина заставила Фандорина человека неробкого десятка, содрогнуться. «Вы!» – воскликнул он. Пигрица не ответила, лишь гневно оскалила белые зубки. Коллежский ассессор шагнул вперед и протянул руку, чтобы снять корзину светки, но не успел. Сверху ему на голову обрушился удар чудовищной силы. И Рас Петрович без чувств повалился на траву.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 А тепло шло снизу, от затылка и шеи. И лишь в следующее мгновение, разлепив тяжелые веки, колерский осессор понял, что лежит на траве, в том же месте, где упал. Его голова обвязана мокрой холодной тканью и покоится на коленях у сидящей,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 «Все тянет к этому проклятому месту!» «Я пришла, увидела на траве белое. Сначала подумала, вернулся муж. Но это были вы! Что с вами стряслось? На вас напал Сигуму?» Поняв, что Сатока на его вопрос не ответит, Раст Петрович сел...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 по-японски. Никакой чертовщины? переспросила она. Фандорин сел на траву напротив Сатоко и заговорил с ней доверительным тоном, как с доброй знакомой, каковой вдова бывшего сослужиться, собственно и являлась. Собаки усточной канавы это раз. Ледяная вода в бочке это два.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 показала Сатока на перевязанную голову вице-консула. «Но ведь вы не видели этого человека?» «Не видел», — пожал плетями Фандорин. «но догадаться нетрудно. Вон на том дереве в неком подобии люльки висела госпожа Терада. Я был слишком ошарашен этим причудливым зрелищем, иначе непременно сообразил бы, что ее верный насильщик Кенкити должен быть где-то неподалеку».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 В билетаже. А набросился на меня, подумав, что я хочу причинить вред его обожаемой госпоже. Нет, Тарадусан здесь ни при чем, хотя барышня она исключительно неприятная, испорченная, капризная, злая, да и смотреть на нее, прямо скажем, удовольствие сомнительное. Не понимаю, почему вы с ней дружите? Я скажу, ответила Саток, опустив голову, когда я вижу Тараду Сан.. Мне становится легче. Моя Акико перестает казаться мне самым несчастным существом на свете. Но если это была не Тарада Сан, то кто же?